Глава четвертая Когда необычайно взволнованный Артём сказал матери о том, что его подружка на днях уезжает в Америку, где будет оформлять спектакль, Римма Марковна расстроилась. «А ты?» «Что я?» — удивился Тёма. «Я продолжу учёбу». «Вот здорово, что Катюхе повезло». «Получит огромный опыт. Поживёт в Нью-Йорке». «Авоси зацепится там, начнёт зарабатывать хорошие деньги». «И как вы намерены общаться?» «Совсем приуныла Васюкова, которая привыкла считать Фирсову своей будущей невесткой. Есть скайп, ICQ, электронная почта, в конце концов». Загадочно ответил Тёма. Глянул на вытянувшееся лицо мамы и уточнил. «Это способы связи через интернет». «Ты действительно спокойно относишься к ее отъезду или притворяешься?» Решила докопаться до сути Рима Марковна. «Я просто счастлив за нее», — сказал Тема. «Это невероятный шанс, редкая удача. А что такое, мама? Мы ведь с Катей друзья, но и только». «Да?» — разочарованно протянула Васюкова. Сын усмехнулся давно собирались тебе сказать. Не надо уходить из квартиры, чтобы оставить нас вдвоём. Но чего-то постеснялись. Фирсова укатила в Штаты, а Артём часто сидел у компьютера. Неожиданно молодой человек начал получать хорошие деньги. Он устроился на работу и теперь давал маме приличную сумму на хозяйство. Многие женщины могли бы позавидовать Риме Марковне. Артём был идеальным сыном, который даже в непростые подростковые годы не сказал ей ни единого грубого слова. Да, он не имел закадычных друзей, но ни в институте, ни в родном дворе не было человека, который мог бы сказать о парне гадость. Тёма всегда спешил взять у соседок тяжёлые сумки и доносил их до двери. Если старушка из восемнадцатой квартиры просила его купить молоко или кефир, Артём никогда ей не отказывал. Поскольку по вечерам парень в основном сидел дома, одинокая соседка Тони Андреева иногда приводила к Васюковым своего семилетнего сына, и Тёма охотно приглядывал за ним. А ещё он очень любил животных. Но завести собаку или кошку не мог, потому что у Римы Марковны была аллергия на шерсть. В бытовом плане с Тёмой тоже не существовало хлопот. Он был маниакально аккуратен. Ежедневно принимал душ, не швырял вещи на пол, не оставлял грязную посуду в мойке, всегда опускал круг на унитаз и ни разу не ушёл из дома в нечищенных ботинках. И в еде парень не капризничал. У Римы Марковны были проблемы со здоровьем, поэтому она не употребляла жирного, жареного, копчёного, солёного. Нет, она была готова варить две кастрюльки супа, себе вегетарианский, а сыну щи со свининой. Но юноша охотно соглашался питаться диетическими блюдами. Понимаете, какое сокровище выросло у Васюковой? Но Римма Марковна ухитрилась увидеть на своем солнце пятна. Она была недовольна отсутствием у Артема девушки и каждый день говорила ему «люди рождаются, чтобы создать семью». Можешь смело приводить домой подруг. Сын отшучивался, но мать не отставала. Один раз Артём позволил себе огрызнуться. «Пожалуйста, оставь в покое тему женитьбы. Мне хочется сделать карьеру, самореализоваться, начать зарабатывать хорошие деньги. А уж потом я буду думать о ЗАГСе. Пока я не готов взваливать на свои плечи семью». «Это эгоизм, жить только для себя» возмутилась Рима Марковна. Я мечтаю внуков понянчить. Артем пожал плечами и в дальнейшем старался избегать подобных разговоров. За неделю до Нового года сын подарил матери путевку в Эмираты. Рима Марковна ахнула, она ведь никогда не ездила за границу. И стала отказываться, не желая отправляться одна в чужую страну. Но Тёма её уговорил, и 28 декабря Васюкова улетела. Вернулась 6 января и была крайне удивлена, что мальчик не встретил её в аэропорту. Риме Марковне пришлось самой тащить чемодан. По дороге она без конца набирала телефон Артёма. Но в ответ слышала слова автомата «Данный номер не существует». А дома трубку никто не снимал квартира Васюкова ввалилась на грани обморока. Правда, когда она увидела в комнатах полный порядок, а в гостиной на столе вазу с цветами, около которой лежал лист бумаги, ледяные пальцы страха, стискивавшие горло, разжались, из груди вырвался вздох облегчения. Слава Богу! С Тёмой ничего ужасного не случилось. Он приготовился встретить маму, Купил герберы и оставил письмо, в котором объяснил причину своего отсутствия в аэропорту. Римма Марковна взяла в руки послание. Бедняжка, она не знала, какой удар ее ждет. Текст, написанный аккуратным почерком отличника, радовал стопроцентной грамотностью, расставленными в нужных местах знаками припинания и ошеломлял содержанием. «Мама!» Я устал от твоей постоянной опеки. Мне уже достаточно лет, чтобы самому принимать решения. Буду жить так, как хочу. Жениться я не намерен и не испытываю непреодолимого желания иметь детей. Не сочти это за оскорбление, но я не ощущаю радости при мысли о том, что должен воплощать твой сценарий моей судьбы. Дом-работа-дом, воспитание ребенка, потом воспитание внука, Пенсия — смерть. Хочется внести в этот ряд немного счастья. А в моем понимании оно никак не связано с семьей. Но ты ведь не оставишь меня в покое. Будешь беспрерывно пилить, требовать продолжения рода Васюковых. Поэтому я принял весьма непростое решение. Мама, я люблю тебя и уважаю. Спасибо за то, что сумела вырастить меня, поставить на ноги, Дать образование. Испытывая к тебе глубочайшую благодарность, я понимаю, что жить вместе мы не можем. Я ухожу из дома. В верхнем ящике буфета ты найдешь квитанции на оплату квартиры, телефона и электричества. Я внес деньги за год вперед. Если тарифы изменятся, тебе сделают перерасчет. Там же в конверте лежит сумма в евро. Трать ее по своему усмотрению. Нам пока не следует встречаться. И тебе и мне необходимо научиться существовать в автономном режиме. Не ищи меня. Не приходи в институт. Я забрал оттуда документы. Понимаю, что тебя будут мучить вопросы, и один из самых главных прозвучит так, как отреагируют знакомые и соседи, узнав правду. Мама... Не нужно всегда и всем сообщать об истинном положении дел. Лучшим ответом в данной ситуации будет, например, такой. Тёма уехал за границу. Ему предложили выгодный контракт. Буду ли я по тебе тосковать? Конечно. Но, повторяю, для нашего общего блага нам нужно разъехаться. Я не готов жить по чужому сценарию а ты не должна подменять своё семейное счастье моим. Мама, в твоём возрасте женщины спокойно выходят замуж. И теперь, когда в квартире не будет постоянно сидеть взрослый сын, твои шансы найти жениха резко возрастают. Желаю тебе удачи и счастья. А деньги непременно буду передавать с оказией. Артём. Рима Марковна перевела дух и стала поправлять волосы. Потом спросила. «Ну и как вам эта история?» «Вполне обычная». Решила я сказать правду. Некоторые люди бунтуют в подростковом возрасте, другие пытаются выйти из-под опеки матери, став взрослыми. Правда, бывает порой совсем безрадостный вариант. Когда мужчина безропотно подчиняется матери до её кончины, а потом спешно женится, желая получить новую мамулю. «Но Артём сбежал. Ничего криминального в этом нет». «Нет. Его похитили», — объявила Рима Марковна. «Не вижу ни одной причины думать о преступлении», — улыбнулась я. «Вы получили письмо. Оно всё объясняет». «Вот!» — горько воскликнула Васюкова. «Именно такую фразу я услышала в милиции», когда явилась туда с заявлением о пропаже человека. С огромным трудом пробилась к начальнику отделения, а тот никаких подробностей слушать не стал. Спросил, «Сколько лет вашему мальчику?» «Двадцать. Он взрослый мужчина. Его ровесники уже в армии отслужили. Есть записка, в которой он сообщает об уходе из дома?» «Есть. Это не наш случай. Сами разбирайтесь». Я попыталась растолковать солдафону. Тёма абсолютно не самостоятелен, не приспособлен к жизни в одиночестве. Но мент засмеялся. «Гражданка Васюкова, если малышу стали малы памперсы, пора разрешить ему самостоятельно ходить до ветру». «Ну не дурак ли?» «Артём в руках преступника, а он...» Из глаз Римы Марковны закапали слёзы. Она вынула из сумочки идеально отглаженный носовой платок и стала аккуратно промокать щеки. Иногда сущая мелочь расскажет вам многое о человеке. Нынче абсолютное большинство людей перешло на бумажные салфетки. Они стоят копейки, не требуют стирки глажки и намного гигиеничнее прежних платочков. Но у Римы Марковны оказался при себе раритет кусочек батиста с кружевной каймой. Очевидно, в раннем детстве ей внушили, что хорошо воспитанная дама всегда имеет при себе перчатки, расческу, пудреницу и носовой платочек. А к ее недорогой сумке был прикреплен брелок в виде маленького плюшевого мишки. Трогательная деталь, говорившая о наивности женщины. Мне стало жаль ему Марковну. Она-то хотела Артёму счастья, которое было понятно ей. Семья, дети, стабильный заработок. Но, видно, у Артёма имелось собственное мнение на сей счёт и другие планы. «Думаю, вам не следует беспокоиться», — сказала я. «Ваш сын вполне счастлив». «Он в руках преступников», — безнадёжно повторила Васюкова. «А письмо?» Попыталась я вас звать к логике. Наверное, вы узнали почерк сына? Или текст напечатан на компьютере? Нет. Послание написано от руки. Всхлипнула Рима Марковна. Тут сомнений быть не может. Автор его сам Тёма. Вот видите. Обрадовалась я. Конечно, неприятно осознавать, что парень взбрыкнул и удрал из-под вашего крылышка. Но он жив-здоров, и это утешает. Не дёргайтесь так. Артём никогда не боролся сам с бытовыми трудностями. Скоро ему надоест думать о стирке рубашек и покупке продуктов. Подождите пару месяцев, сыночек вернётся. Если к вашей голове приставить пистолет, то вы нацарапаете любой текст, продиктованный бандитами. Заломила руки Рима Марковна. «Послание не аргумент». «Давайте рассуждать спокойно», — предложила я. «Зачем преступники похищают людей?» «Есть несколько ответов на данный вопрос. Хотят получить деньги, узнать некие секреты, продать в сексуальное рабство, наконец, просто убить. Вас просили заплатить выкуп?» «Нет», — печально ответила Васюкова. «Вы ведь не обладаете миллиардами?» — уточнила я. «Издевайтесь!» – прошептала Рима Марковна. «На пальто полгода собирала». «Значит, материальный расчёт отпадает». Резюмировала я. «Идём дальше. Секреты. Тёма связан с оборонным производством. Он разрабатывает ракетное топливо. Знает код ядерной кнопки. Или, может, вхож к президенту, пьёт с ним по вечерам кефир?» Васюкова, слабо улыбнувшись, пояснила. «Артём студент. Подрабатывает художником, комиксы рисует. Дешевое издание для первоклашек. Значит, ваш сын не представляет ни малейшего интереса для спецслужб других стран». Ободрила я растерянную мать. «Будущий живописец наделал долгов? Он играет в казино. Торгует кокаином». Колица героином. Спит с чужими женами. Рима Марковна перекрестилась. Ужас! Ни о чем подобном и речи быть не может. Тема стопроцентно порядочный человек. Он никогда не видел наркотиков, не заглядывал в игорный дом и. Зачем тогда его похищать? Перебила я Васюкову. Где смысл? Рима Марковна притихла. «Идите спокойно домой», — сказала я. «И попробуйте пожить для себя. С Артёмом всё в порядке». «Нет, его похитили», — уперлась Васюкова. «Назовите хоть одну причину для похищения». Я начала раздражаться. «Ну, просто так», — гениально ответила Рима Марковна. «Его видели в этой больнице». «Со связанными руками-ногами» И с мешком на голове? Не выдержала я. Парня тащили вооружённые до зубов террористы? Васюкова ойкнула и схватила меня за плечо. Сижу я дома. Вдруг приходит соседка Элеонора из девятнадцатой квартиры. Вроде бы чайку попить. И спрашивает, как себя чувствует Тёма? Рима Марковна ещё никому не успела озвучить версию об отъезде сына, и решила отделаться стандартным ответом «Хорошо». Соседка положила в чашку сахар, размешала его и вдруг сделала странное заявление. «Не покупай антибиотики. Они теперь слишком дорогие. У меня остались лекарства после операции. Я отдам тебе их за копейки». Римма поперхнулась чаем. «Антибиотики? Зачем они мне?» Элеонора укоризненно посмотрела на Васюкову. «Никакого стыда в том, что Артём заболел, нет. Если ты не хочешь, я никому не расскажу. Но зачем зря деньги тратить? Возьми у меня лекарство. Мне понадобилось всего пять уколов. А меньше десяти ампул не продают. Вот они и остались». Рима Марковна похолодела. «Заболел? Кто? Тёма?» Поджала губы Элеонора. «Я сегодня навещала в больнице коллегу по работе. И перепутала палаты. Вошла не в 110-ю, а в 101-ю. Гляжу, на койке Артём. Ты, очевидно, обозналась. Тёма уехал в конце декабря. Э-э-э... В Америку ему там работу предложили». Дрожащим голосом соврала Васюкова. «Ну и дела». Закудахтала Элеонора. «Встречаются же двойники?» «То-то он со мной беседовать не захотел. Я поздоровалась вежливо, поинтересовалась Тёмочка, как ты сюда попал, бедняжечка? Мама ничего о твоей болезни не говорила». А парень в ответ «Дайте поспать спокойно. Я вас сюда не приглашал». И тут медсестра появляется со шприцами, говорит «Вы кто?» «Уходите немедленно». Больному пора антибиотики колоть. Риммочка, ты не стесняйся. Забери у меня лекарства. Хотя у тебя, наверное, теперь с финансами порядок. Ну надо же, в Америку. Там большие деньги платят. Только представляешь, тот из больницы. Одно лицо с Тёмой. Рима Марковна с огромным трудом дождалась, когда болтливая Элеонора уберётся наконец в свояси а на следующий день бросилась в клинику. 101-я палата была пуста, и вообще Артем Петрович Васюков не был зарегистрирован в качестве больного. Но мать не удовлетворилась полученными сведениями. Она кинулась в ординаторскую, узнала имя заведующего отделением и стала допрашивать Александра Григорьевича. Доктор был немногословен, но кое-какую информацию сообщил. 101 палата имеет особый статус. Это одноместный люкс с личным санузлом, и он находится в распоряжении главврача Игоря Олеговича Романенко. Клиника так называемая скоропомощная. Сюда машины с Красным Крестом свозят не только тех, кому стало плохо дома или на службе, но и жертв аварий, нападения грабителей, а также бомжей. Свободных коек в больнице никогда нет. Приемное отделение всегда переполнено. Текучесть кадров в клинике огромная. Врачи и медсестры не хотят за маленькую зарплату иметь большую головную боль. Поэтому стремятся при первой же возможности смыться в более спокойное место. Коридоры забиты каталками. На них лежат те, кому не хватило места в палатах, в которые втиснуто по 5-6 коек. Но несмотря на такое положение, 101-я палата остается одноместной. Приказ о помещении в нее больного может отдать только сам Романенко, более никто. Игорь Олегович сейчас находится на конференции в Лондоне. Никаких сведений о больных доктор давать не имеет права. Единственное, что он может сказать, это следующее. Больного по имени Артём Васюков там никогда не было. Рима Марковна растерялась. Александр Григорьевич говорил весьма убедительно, а Элеонора могла ведь и ошибиться. На койке, наверное, лежал человек, похожий на Артёма. Ночью Васюкова не смогла заснуть. А утром, сама не понимая зачем, снова поехала в больницу, и прошмыгнула в элитную палату. Римма Марковна тщательно осмотрела ее, изучила внутренности шкафа и тумбочки, обнаружила кругом чистоту, полнейшее отсутствие каких-либо вещей. Затем заглянула в ванную. Там тоже все сияло белизной. Глубоко разочарованная женщина уже собралась уходить и напоследок открыла небольшое помойное ведро, Убедившись, что внутри лежит лишь новый пакет для мусора, отпустила педаль. Крышка хлопнула, ведро сдвинулось с места, и Рима Марковна увидела комочек темно-синей бумаги. Очевидно, кто-то кинул его случайно мимо ведра, а уборщица не заметила скрученный фантик. Васюкова торжествующе посмотрела на меня. «Теперь понимаете, Элеонора не обозналась». Тема был в палате, но врач почему-то скрыл от меня сей факт.